Глава тридцатая. Папа уже успокоился, поэтому его глаза из горящих алых снова стали нормальными темными. Улыбнувшись мне, он поднял взгляд и посмотрел поверх моей головы. «Этот вот Эльмар», кивнул по полю на некроманта. «Ага», — охотно подтвердила я. «Он хороший, правда? Эльфы, когда пришли, им одного взгляда на Эльмара хватило, чтобы развернуться и уйти, пообещав нас больше не тревожить». Папа хмыкнул, я с восторгом, которого сама от себя не ожидала, продолжила. А еще он с королем подрался, представляешь? Из-за тебя? Серьезно уточнил родитель, продолжая на Эльмара смотреть. Ну, признаваться было неловко, но это же папочка. Там так вышло, что король меня немного украл и блокиратор магии на меня надел. Папа окаменел. Вот просто взял и застыл. Медленно опустил взгляд и очень нехорошо на меня посмотрел. Но пришел Эльмар и все закончилось хорошо, добавила я. Папа напряженно кивнул. Потом очень внимательно посмотрел на молчаливого некроманта, после как-то странно глянул на меня, а в итоге, к моему невероятному удивлению, хмыкнул чем-то позабавленный и решил «Так, Малли, ты к маме?» «Я не!» Начала я, но меня уже развернули и в создаваемый портал подталкивали. «Или ты к маме, или мама к тебе!» Поставил родитель ультиматум. «Из двух зол, да?» «Мама у меня такая, она примчится, так что лучше уж я к ней, чем она сюда». «А Эльмар?» — обернувшись уже у портала, я испуганно на папу посмотрела. «Поговорим», — серьезно пообещал он, и вытолкнул меня из госпиталя, да и из города в принципе. Родной дом встретил меня звонким пением лесных птиц, пьянящим сладким ароматом цветущего сада и розовым в лучах заходящего солнца поместьем. Три этажа, множество балкончиков, широкое крыльцо с плетёной мебелью и поистине огромный сад. Красота, а главное от людей далеко, до ближайшего населённого пункта час верхом. И так свежо, красиво, хорошо было, ровно до того момента, как территорию поместье потряс крик мальчика. Некоторые вещи со временем не меняются. Я успела сделать всего один шаг по направлению к дому, а в распахнутые двери уже выбегала мамуля. Как всегда прекрасная, стройная, гибкая, с длиннющейся толстой чёрной косой, в чёрном платье без украшений, со смылёнными бровями в разлёт, розовыми губами и курносым носиком, который немного портил вид грозной чёрной ведьмы, но не нашлось ещё самоубийцы, который рискнул бы маме об этом сказать. Мали, радостная мамуля, распахнула руки для объятий и побежала ко мне. Но за те три широких шага, что она успела сделать, настроение её резко сменилось. Руки из позы "Дай я тебя обниму" приняли позу "Дай я тебя придушу". Сама мама скривилась от злости и прошептала: "Малика, я убью тебя". А она не папа, и её так быстро задобрить не получится. Реально же убьёт. Пришлось действовать на опережение. "Мам, а я влюбилась", ляпнула я, не подумав, первое, что на ум пришло, и глаза шарашно выкатила похлеще, чем матушка. Чего? протянула родительница, застыв в шаге от меня и так и не добежав. Чего? пронеслось потрясённым у меня в голове. Но если уж сделала глупость, и грейда конца. В смысле, пусть все вокруг думают, что это и не глупость вовсе, всё так и было задумано. Набрав в грудь побольше воздуха и смирившись с неизбежным, я попыталась утешить себя тем, что папочка маме всё равно про Эльмара расскажет, а потому решительно обрадовала. Он не кромонт Но мама были какие-то свои извращённые понятия о радости, а потом в ответ она лишь пообещала: "Убью". Причём непонятно меня или рыжево, тебя папа опередит. Из лица мама перестала, выпрямилась, окинула меня задумчивым взглядом, а в итоге скривилась и напомнила: "Твой папа людей любит, не тронет он твоего некроманта". Я тоже это знала, но мама тут успокоилась и посерьёзнела от моей кислой мины. Так что я просто не могла не переспросить: "Уверена? как жалобно, с большими несчастными глазками. Он, когда за мной пришел, весь злой был, город поломал, и жнецов тьмы сжег к тьме. Если сразу не прибил, то теперь точно не тронет, заверила убежденная в своих словах мамуля и протянула-таки ко мне руки, велев. Иди сюда. Мне дважды повторять не надо. Я послушно в родные и нежные объятия нырнула. И так хорошо и спокойно сразу стала. А мамуля, обнимая, начала мягко, но все же журеть. «Ладно, демон, с эльфом, родная. Ясно, что сами напросились, но жнецов-то ты где нашла?» «Ой, мам, это такая история!» – заверила я. И меня, недолго думая, потащили вглубь сада, в беседку для сплетен, как ее популя называют. «Так, погоди!» – потребовала мама, взмахнув руками, примерно полчаса спустя, когда мы с комфортом устроились в куче подушек на полу беседки, и я охотно рассказывала ей о последних событиях. Ты поставила связывающую защиту после того, как твой некромант с королем подрался. — О-о-о! — воскликнула я и от преизбытка эмоций вскочила на ноги, начав бурно жестикулировать. — Ты бы видела! Джозеф проломил стену Эльмаром, а потом эти двое сражались прямо в воздухе на высоте сотни метров. Лицо мамы было полным отражением моего собственного. На нём восторг перемешался с ужасом, что всё же не помешало ей задумчиво закусить нижнюю губу и так, словно открывала большую тайну, прошептать: "Твой отец тоже в своё время подрался с королём из-за одной ведьмы". Я мгновенно уселась обратно и приготовилась внимательно слушать, потому что такой истории я не знала. Мамуливо улыбнулась моей реакции, тоже села поудобнее и Джузеф не первый в своей семье, кто пытался заполучить ведьму ради собственных грязных целей. Папочка у него ничем не лучше был, и до замужества с принцессой соседнего государства строил грандиозные планы по захвату мира и возрождению империи. Он решил, что раз у Йорва Дороэра была ведьма, благодаря которой империя валит и появилась, то и ему нужна. Это мама про того самого единственного императора, о котором мне Джо уже рассказывал. И вот что интересно, Доруэр империю создал, простояла она 40 лет, а после его смерти его же совет лордов государство себе по кусочкам и растащил. И вместо одной империи появилось у нас семь независимых королевств. Мамочка продолжила: "На поиски подходящей ведьмы А Минер Райтер отправился вместе с лучшим другом, подающим большие надежды боевым магам, молодым наследникам прославленного рода. И потому, сколько затаенного в восторге нежности и уважения было у мамы в голосе, я догадалась. «Папочка?» Мама улыбнулась так нежно, что у меня на душе стало тепло-тепло. Рассеянный кивнула и продолжила рассказывать. С помощью одного ведьмолова они вышли к деревне, в которой я только-только поселилась, и засели в засаду. Ведьму, значит, ловить. И что же, поймали? Не утерпела я. Любопытно же было. К счастью, нет, величественно отозвалась мамуля. Место они неудачное выбрали, да и время неподходящее. Неподалеку от засады их как раз духи лесные собрались. У них ежегодное собрание по оптимизации леса проходило. Духи магов-то почувствовали, да рассказали всё ведьме Лесной, а она поти живёт одна глубоко в лесу. Но девочка добрая, да заботливая была, на ментлу прыгнула да окольными путями прямиком ко мне, слова духов своих и передала. Я даже дышать перестала, жадно слушая. А я не люблю, когда на меня засады ставят. Пришлось лететь и магов воспитывать. Духи тоже поучаствовать захотели, а Лесная просто не решилась нас остановить. Представила себе эту картину и восторженно захихикала в ладошку. Им смешно не было. Мамочка хмыкнула. Сначала у них над головами засверкали молнии. Потом стало очень холодно. Потом духи-родники прямо под этими двумя пробили и в воду пустили. Но они вскочили и давай магией швыряться. Два снаряда я отбила, тогда-то меня и заметили. И с метлы сбили. А потом король меч достал и пульсары призвал. А Дэниел проверять пошел же Вали и... И... Не выдержала я молчание, до крайнейсти пакостливой улыбочка изогнула мамины губы. Но ответила мне не она. И пропал. Донеслось полная нежность со стороны входа. Стремительно повернувшись, я увидела Паполю, который с любовью на маму смотрел, и Эльмара рядом с ним, от чего-то довольно рыжей не сводил взгляда с меня, что настораживало и нервировало. Но я всё равно почему-то взяла и улыбнулась в ответ на его улыбку. Мак просиял. Мне лично было очень интересно историю до конца дослушать, потому что про бой папочки и короля мама так и не рассказала. Но тут она тоже Эльмара заметила и выдала: "Рыжий". Никромонт не обиделся. Посмотрев на маму, он чуть поклонился и полным почтения тоном произнёс: "Рад знакомству, леди Норберт". А папа добавил: "Любовь моя, это Эльмар Лагардер". Но мама была не согласна и исправила: "Рыжий" Подумав, растянула губы в предвкушающей улыбочке и добавила. Но мы можем это исправить. К чести Эльмара он даже не дрогнул. И улыбка никуда не исчезла, только какие-то неясные смешинки в глазах засверкали. После чего он на смешливый взгляд на меня бросил и спорить с мамой не стал.